Глава 49 К бабирусам я шел совсем по-солдатски. Ать-два, ать-два. Я уже готов был запеть песню «У солдата выходной, пуговицы в ряд», когда Карен скомандовала «Направо». Мы повернули и подошли к зданию с крышей, напоминавшей раскрытую книгу корешком вверх. «Стой, ать-два!» Я воспользовался передышкой и поставил ведро на землю. «Теперь ты должен весь превратиться во внимание. Превратился?» «Превращаюсь». «Ты знаешь, кто такая Боберусса?» «Дикая свинья», — ответил я, — «из Индонезии». «Правильно. Но кроме того, она еще и опасное животное». Студентам входить к Бабирусе категорически запрещается. Во избежание. «Я тогда снаружи постою». «Постоишь», — согласилась Карен. «И помоешь окна бобирусника. «Вода за углом». Подхватив бак для мусора и метлу, Карен зашла в зимник. «Чем же эта свинья может быть опасна?» — удивлялся я, набирая воду. «Она же не медведь все-таки. Почти домашнее животное. Хавронья». Размышляя, я намылил окно, нащупал в воде стеклоочиститель и стал им водить по стеклу. Сверху и вниз. Сверху и вниз. «Свиньи в смысле уборки лучше многих», — думал я. «У тигра, конечно, лучше не убираться. А у свиньи...» «У свинюшечки, у хрюшечки можно». Вдруг из глубины помещения выдвинулась какая-то гигантская картофелина и прижалась боком к стеклу. «Э, э!» — постучал я стеклоочистителем. «Не пачкай стекла!» По картофелине, как по морю, пробежала мелкая рябь. Серое тело медленно повернулось, и я увидел рыло, усеянное белыми проростками, какие бывают у зацветшей картошки. Рыло хрюкнуло и ударило проростками в стекло. Я шарахнулся в сторону. Стеклоочиститель упал в ведро. Оно повалилось, забрызгав водой стену. Окоченев, я слушал, как Боберусса молотит по окну клыками. Тук-тук. Всего клыков было четыре. Вдруг на картофельный бок опустилась желтая метла и отодвинула Боберуссу от стекла. Медленно я подошел к стене, поднял ведро и стеклоочиститель. Нужно было снова идти за водой. «Медведи, на них хоть смотреть приятно», — думал я. «А это вся лысая какая-то. Шершавая». Набрав воду, я продолжил мыть окно. Однообразные движения нагоняли сон. Сверху вниз. Сверху вниз. Вдруг в глубине за витриной снова что-то зашевелилось и поплыло к стеклу. Теперь из темноты выдвинулись сразу два рыла и прижались ноздрями к прозрачной поверхности. Пятачки у них были такими огромными, что их правильнее было бы назвать червонцами. Теперь клыков за стеклом было восемь. «Ну как они этими всеми клыками по стеклу грянут?» «Подумал я. Лучше отойду». Я отошел, и свиньи тут же отодвинулись в глубину. Я снова шагнул к стеклу, свиньи повторили мой маневр. Я шагнул назад, боберусы отступили. «Интересно как», — думал я, двигаясь то к стеклу, то от стекла. «Это они, наверное, территорию от врага защищают». «Мне стало смешно от того, что берусы приняли меня за врага». Вдруг хлопнула дверь, и из нее шагнула Карен с метлой наперевес. Зверем нервную систему расшатывать? Это что, тебе игрушки?» Я опустил глаза, горько раскаиваясь в своем поведении. Зря я, конечно, раздражал зверей. Кроме того, стекло осталось недомытым. Карен покачала головой. «Это задание могло стать для тебя последним!» «Неужели стекло бы не выдержало?» — испугался я. Стекло здесь как железо, 20 миллиметров. А вот я могла сорваться. И получил бы ты у меня тогда за практику букву «Ф». «Нет, нет», — я в ужасе отшатнулся, — «хотя бы Ди». «Посмотрим, посмотрим», — ворчала Карен, запирая дверь бобирусника. «Посмотрим, как ты Валаби накормишь». Загон белогрудых Валаби и семейства кенгуровых находился на участке густо заросшим лесом. Пока мы шли туда, Карен объясняла. В кормлении Валаби ничего сложного нет. Берешь салат. Ты его, кстати, не потерял? Я пощупал карман. Нет. И разбрасываешь как можно шире по загону, чтобы всем досталось, и между Валаби не возникло потасовок. Потасовок? Они же дерутся, как боксеры. Встанут на хвост и машут кулаками. Ну давай, иди. Осторожно я перешагнул невысокий заборчик кенгурятника и шагнул в лесок. Сначала Валаби кинулись от меня в рассыпную но вытащенный из кармана пучок салата заставил их изменить поведение, и они стали стягиваться ко мне, по кроличьи, прижимая лапы груди. Следуя приказу Карен, я пошел по загону, разбрасывая листья салата. Но как я не старался швырнуть их подальше, легкие листья падали у самых моих ног. Едва салат касался травы, и с сопровождающей меня толпы сумчатых выпрыгивало какое-нибудь животное, хватало добычу и удирало со всех ног в лесок. Однако через 5 минут кормления мне стало казаться, что салат подбирает все время один и тот же в Алабе, ведь выглядели они совершенно одинаково. Последний лист, обнаглевшие сумчатые, вырвали прямо из моих рук.